Глава 3. Боже благий, почему больше радуется о спасении души, отчаявшейся и освободившейся от великой опасности, чем о человеке, которого никогда не покидала надежда и который не знал большой опасности? Ведь и ты, Отец Милосердный, больше радуешься об одном кающемся, чем о девяносто девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии. И мы слушаем с великим удовольствием, когда слышим, с каким ликованием принёс пастух на плечах своих заблудившуюся овцу. О том, как вместе с женщиной, нашедшей Драхму и вернувшей её в сокровищницы твои, радуются соседи. И когда читают в доме твоём о младшем сыне, то радости торжество дома твоего заставляют нас плакать, потому что мёртв был и ожил, пропадал и нашёлся. Да, ты радуешься в нас и в ангелах своих, освященных святой любовью. Ты ведь вечно неизменен и одинаково от века знаешь все, что приходящее изменчиво. Почему душа больше радуется возврату найденных любимых вещей, чем их постоянному обладанию? Это засвидетельствовано и в остальном. Всюду найдутся свидетели, которые воскликнут «Да, это так». Победитель-полководец справляет триумф. Он не победил бы, если бы не сражался, и чем опаснее была война, тем радостнее триумф. Буря кидает пловцов и грозит кораблекрушением. Бледные все ждут смерти, но успокаиваются небо и море, и люди полны ликования, потому что полны были страха. Близкий человек болен, его пульс сулит беду. Все, желающие его выздоровления, болеют душой. Он поправляется, но еще не может ходить так, как раньше, и такая радость у всех, какой и не было, когда он разгуливал здоровый и сильный. И не только внезапные против воли обрушившиеся бедствия заставляют почувствовать, как хороши жизненные блага. Люди ищут насладиться ими путем обдуманных и добровольных лишений. Человек не будет наслаждаться едой и питьем, если не перестрадает от голода и жажды. Пьяницы едят соленое, чтобы разжечь жажду, и наслаждаются, угошая ее питьем. Обрученную невесту принято не сразу отдавать из дома. Жалким даром может показаться мужу та, которой он не вздыхал долгое время, будучи женихом. Так всегда с радостью. Возникает ли она по поводу гнусному и отвратительному, подозволенному ли и законному? В сердце ли самой чистой и честной дружбы при мысли о том, кто был мертв и ожил, пропадал и нашелся? Всегда большей радости предшествует еще большая скорбь. Почему это, Господи Боже мой? Ведь ты для себя сам, вечная радость, и те, кто вокруг тебя, всегда радуются о тебе». Почему же в этой юдоли чередуются ущерб и избыток, раздоры и примирения? Или это закон для нее, и его именно дал ты ей, когда справедливой меры определил ты свое место и время и свою честь во всяком благе всему творению своему, от небесных высот и до земных глубин, от начала и до конца времен, от ангела и до червяка, от первого вздоха и до последнего». Увы мне, как высок ты на высотах и глубок в глубинах. Ты никуда не уходишь, но с трудом возвращаемся мы к тебе.